Дети Курина Джон Рональд Ройл Толкин Нарн Ихин Курин Повесть о детях Курина Под редакцией Кристофера Толкина среди Средиземье в древние дни Характер Турина всегда был исполнен огромной значимости в глазах моего отца. В диалогах прямых и непосредственных он рисует живой и яркий портрет Турина ребенка, Существенно важны для понимания повествования в целом. Его суровый, чуждый легкомысленному веселью нрав, Его острое чувство справедливости и сострадательность. А также Хурина, порывистого жизнерадостного весельчака И Марвен, матери Турина, Сдержанный, крабрый и гордый. И же описывает жизнь усадьбы в холодном краю Дарламин на протяжении лет, уже омраченных страхом, после того, как Моргот прорвал осаду Ангбанда, еще до рождения Турина. Но все это события древних дней, первой эпохи мира, произошедшие во времена невообразимо далекие. Ощущение временной бездны, в которую уходит корнями эта история, убедительно передано в достопамятном отрывке из Властелина Колец. На Великом Совете в ривенделе Эльронт рассказывает о последнем союзе эльфов и людей и о поражении Саурона в конце Второй Эпохи, более трех тысяч лет назад. На том Эльронт надолго умолк и вздохнул. «Ясно, как наяву вижу я великолепие их знамен», — промолвил он. «Столь много великих владык и вождей собралось там. Глядя на них, вспоминал я славу древних дней, и однако ж не столь многое не столь блистательных, как в ту пору, когда рухнул Тангородрим» и подумала с эльфом, будто злу навеки положен конец. Но они заблуждались. «Ты помнишь?» — потрясенно воскликнул фрода не замечая, что говорит вслух. «Но мне казалось...» — смущенно пробормотал он. Едва Элерант обернулся к нему. «Мне казалось, Гиль-Галат погиб давным-давно, целую эпоху назад». «Воистину так», – печально отозвался Эльранд, – «но в памяти моей живы и древние дни. Отцом моим был Ээрондиль, рожденный в Гондолине до того, как пал город, а матерью Эльвинг, дочь Диора, сына Лутиэндриадской. Перед моими глазами прошли три эпохи на западе мира» и множество поражений, и множество бесплодных побед. Примерно за шесть половины тысяч лет до Совета Элеронда в Ривенделе родился в Дарламине Турин. Он рожден зимой, как говорится в аналах Белерианда, и его появление на свет сопровождается мрачными знамениями. Но трагедия жизни Турина никоим образом не объясняется исключительно особенностями его личности. Ведь Турин был обречен жить в тенетах злого воздействия могучей и непостижимой силы, проклятия ненависти, наложенного Морготом на Хурина, Морвин и их детей, поскольку Хурин так и не покорил все его воли. Черный враг, как со временем его стали называть, изначально, как сообщает он захваченному в плен Хурину, Мелькор первый и могущественнейший среди Валар, тот, кто был до сотворения мира. Теперь же, навсегда воплотившись в обличие гигантское и величественное, но ужасное, он король северо-западных областей Средиземья, Телесно пребывает в своей огромной твердыне Ангбанд, Железные преисподни. Над вершинами Тангородрима, Гор, воздвигнутых им над Ангбандом, Курица-черный смрад, Что пятнает северное небо и виден издалека. В аналах Белерианда сказано, что врата Моргота находились всего лишь в 150 лигах от Менигродского моста. Далеко и все же слишком близко. Здесь имеется в виду мост, подводящий к чертогам эльфийского короля Тингала, который принял Турина на воспитание. Чертоги эти звались Менигрод. Тысяча пещер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 и рассеивалась, и все неразрывнее становилась его связь с землей. И не желал он более покидать свои темные крепости. Когда Фингалфин, верховный король эльфов Нолдор, один поскакал к Ангбанду и вызвал Моргота на боединок, он воскликнул у врат. «Выходи, о ты, малодушный король!» Сразись собственной рукою, житель подземелий, повелитель рабов, лжец, затаившийся в своем логове, враг богов и эльфов, выходи же. Хочу я взглянуть тебе в лицо, трус. И тогда, как рассказывает, Моргат вышел, ибо не мог он отвергнуть вызов перед лицом своих полководцев сражался он могучим молотом грунт и при каждом ударе в земле оставалась громадная яма и поверг он фингалфина на зем на умирая инггалфин пригвоздил гигантскую ступню моргота к земле и хлынула черная кровь и затопила выбоины пробитые грундом всех пор моргот хромал Так когда Берон и Лутиен в обличии волка и летучие мыши пробрались в глубинный чертог Ангбанда, где на троне выседал Моргат, Лутиен навела на него чары, и пал моргот Так рушится смятый лавиный холм, с грохотом низвергся он со своего трона и распростерся недвижим на полу подземного ада. Железная корона откатилась в сторону, Прогремела и угасло эхо. Проклятие такого существа Способно утверждать, будто Тень моего замысла лежит на арде, земле, И все, что только есть в ней, Медленно и неуклонно подпадает под мою власть, Не то же самое, что проклятие, или недоброе пожелание о создании гораздо менее могущественных. Моргат не призывает зло или бедствие на Хурина и его детей. Он не обращается к высшим силам, прося о посредничестве. Ибо владыка судеб Арды, как он называет себя Хурину, намерен привести врага к гибели мощью своей собственной, Исполинской воли. Так он созидает будущее тех, Кого ненавидит, и говорит Хурину. Все, кто тебе дорог, Ощутят тяжкий гнет мои мысли, Точно мглистая марева рока, И ввергнуты будут во тьму отчаяния. Пытка, придуманная им для Хурина, Видеть глазами Моргота, Отец пояснил, что это значит. Если принудить кого-то посмотреть Моргота в глаза, жертва станет видеть или воспринимать в сознании через разум Моргота крайне убедительную картину событий, искаженную Морготовой беспредельной злобой. И если кому-то и удалось бы воспротивиться по велению Моргота, то нихурену. Отчасти потому, как объяснил отец, что Хурин, горячо любя своих близких и измученной тревогой за них, стремился узнать о них хоть что-нибудь из любого источника. Отчасти же причиной была гордыня. Хурин полагал, что одолел Моргота в споре и теперь сумеет переглядеть его, или, по крайней мере, сохранить способность мыслить критически и отличать истину от злобных домыслов. На протяжении всей жизни Турина после ухода из Дарламина и всей жизни его сестры Ниэнар, никогда не видевшей отца, Турин пребывал в неподвижности на одной из вершин Тангородрима и ожесточался все сильнее, Волею своего мучителя».